Глава 4. Три основных принципа глубинной психологии. Последние 40 лет частной практики и работы в психиатрической больнице подтолкнули меня к выводам о том, что наши внутренние процессы неизменно отражаются на поверхности нашей жизни. Возможно, будет лучше, если я сначала представлю три несколько загадочных принципа глубинной психологии, а затем объясню их, приведя конкретные примеры. 1. Дело вовсе не в том, в чём дело. 2. То, что вы видите, это компенсация того, чего вы не видите. 3. Всё является метафорой. Что вообще всё это значит? 1. Дело вовсе не в том, в чём дело. Так в чём же тогда Это туманное утверждение призвано побудить нас к более глубокому исследованию. Многие современные книги по психологии и самопомощи лечат симптомы, не спрашивая, откуда они берутся и почему они так плохо поддаются лечению. В большинстве случаев наши симптомы говорят нам о том, как и каким образом на нас влияет состояние тревоги, запускаемое нашими защитными механизмами. Другими словами, Наши симптомы возникают из стремления защитить себя от беспокойства и служат благородной цели. Но наши защитные механизмы сами провоцируют процесс отчуждения от нашего природного бытия, что приводит к накапливанию определённых последствий. Например, многие из нас предпочитают отложить важные дела на потом, вместо того, чтобы решить вызывающие тревогу и волнение вопросы. Подобная стратегия порождает проблемы другого рода. Я помню, как много лет назад ассоциация стоматологов Нью-Джерси провела рекламную кампанию под девизом: "Забудьте о своих зубах, и они исчезнут навсегда". Итак, если мы будем игнорировать проблемы и задачи, к решению которых нас призывает жизнь, проблемы как бы исчезнут сами собой. Разве не так? Думаю, мы все знаем ответ на этот вопрос. Промедление приводит к возникновению последствий, которые накапливаются, как снежный ком, до тех пор, пока план решения проблемы не станет хуже проблемы в её первоначальном виде. Признав, что прокрастинация может привести к кумулятивным последствиям, мы можем использовать инструменты поведенческой и когнитивной терапии, которые безусловно пойдут на пользу. Но что, если дело вовсе не в том, в чём дело? Что если этот колодец беспокойства, который скрывается в каждом из нас, никуда не исчезнет, а то и вовсе проявится в другом месте. Хватаясь за успокоительные средства и инструменты, мы приглушаем нашу тревогу и на какое-то время перестаём испытывать напряжение, но зачастую это приводит лишь к усугублению последствий. На протяжении многих лет многие пациенты говорили мне, что Применение антидепрессантов не решает их проблемы, хотя и снижает уровень их беспокойства. Действительно, я могу согласиться с тем, что на фоне устойчивой тревожности ослабление симптомов беспокойства приносит определённое облегчение, но это никак не заставляет исчезнуть накапливающиеся последствия. Очень часто нам требуется пережить боль, чтобы получить мотивацию и начать что-то делать с этим. Работа с точками застревания. На протяжении многих лет на семинарах по различным темам, когда я просил группу поразмыслить над точками застревания в их жизни, никто ни на одном из 4 континентов никогда не спрашивал меня, что это такое. После того, как перевод был понят, люди переставали стесняться писать или говорить о своих конкретных примерах. Из чего я пришёл к выводу, что Точки застревания являются идеальной иллюстрацией к загадке, что дело вовсе не в том, в чем дело. Мы так легко можем определить точки, в которых мы застряли, а слово застревание подразумевает само осуждение. Почему же тогда так трудно избавиться от этих точек и двигаться вперед? Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров, с которыми каждый из нас столкнулся в той или иной области жизни. Время от времени мы определяем точку застревания, проблему, поведение или избегание, которое не даёт спокойно спать нашей совести и накапливает для нас неприятные последствия. Среди наиболее распространённых вариантов неспособность похудеть, бросить пить, начать заниматься спортом, Человек множество раз даёт себе обещание сделать именно это. Воля является одним из наиболее сильных стимулов для наших исполнительных функций. Она может творить чудеса развития и достижений, но, как известно, воля нередко ослабевает и терпит неудачу, из-за чего всё быстро возвращается на круги своя. Что же происходит и главное, что с этим делать? Давайте мысленно представим себе лист бумаги и прочертим горизонтальную линию в верхней части этой страницы. Можем процентов на 20 ниже верхнего края. Над этой линией находится сфера сознательной жизни. Кто мы, по нашему мнению, и что и почему, как нам кажется, мы делаем в данный момент времени? Ниже этой линии находится огромное море бессознательного, о котором мы по определению практически ничего не можем сказать. Мы интуитивно чувствуем, что бессознательное существует и играет важную роль в нашей повседневной жизни, потому что неожиданные последствия продолжают проявляться, часто приводя к результатам, которые противоречат нашим наилучшим намерениям. Линия, где сознательное и бессознательное встречаются, Это тонюсенькая полоса, не имеющая чётких разграничений. Неудивительно, что между двумя сферами влияния часто возникает вражда, поскольку партизанские отряды пересекают границу в обоих направлениях и совершают набеги на ничего не подозревающего соседа. Это место встречи силы и противодействия проявляется в сознательной жизни в виде тревожного поведения и самоуспокоения различными веществами и препаратами. Наше сопротивление решению проблемы очевидно, но одновременно рождает новые проблемы. Как сказал мне один клиент, ссылаясь на свою группу анонимных алкоголиков АА. Мне это не помогает, но я стараюсь изо всех сил. Таким образом мы увековечиваем нашу тупиковую ситуацию и всё, что из неё вытекает, потому что это работает нам на руку. по крайней мере, мы искренне в это верим, пока не столкнёмся лицом к лицу с последствиями. Как решить эту проблему, если у неё вообще есть решение? Мы часто застреваем на месте, потому что сознание эго так легко отвлекается или убаюкивается самыми жалкими оправданиями или соблазняется самыми неубедительными стратегиями, и мы топчемся на месте. Единственный способ решить проблемы это пройти через них вопреки нашим защитным механизмам, старающимся оградить нас от переживаний. И тогда вопрос сводится буквально к следующему: от какого переживания и беспокойства меня стремится защитить моё застревание? Например, вы хотите научиться говорить более решительно, более прямо, и вы можете злиться на себя за собственную робость и массу упущенных возможностей, которые накапливает выбранная вами стратегия. И всё же, высказаться, сделать шаг за пределы зоны комфорта, значит испытать неприемлемый прилив архаичной тревоги. Я говорю архаичной, потому что она берёт свои истоки в самых ранних источниках тревоги, которые испытывает каждый ребёнок. Будучи детьми, мы все окружены великанами. Нам не хватает существенных знаний о том, что происходит вокруг, и мы полностью зависимы, напуганы и ищем защиты у других. Перенеситесь на несколько десятилетий вперёд, и метафорическая гиря, повисает у вас на языке, зачищая неминуемого риска и усугубляя дальнейший разрыв с нашими ценностями и нашими обоснованными планами. Или рассмотрим, к примеру, желание есть меньше. Человек редко остаётся равнодушным к пище, хотя еда является лишь топливом для бака на каждом последующем этапе нашего путешествия, люди склонны рассматривать еду как нечто более важное, чем заправка бензином автомобиля. Пища это материя, но материя наполненная невидимыми ингредиентами, которые питают наше тело и наш дух. Материя происходит от латинского слова mater или мать, питающий источник, без которого мы все бы погибли. Неудивительно, что пища обретает настолько сильно энергетически заряженные проекции. К тому же еда утешает, дарит ощущение постоянства и успокоения, воспринимается как что-то знакомое, даже как вознаграждение. Если бы не избыток калорий, закупорка артерий и снижение удовлетворённости по мере истощения эмоциональных ресурсов в пище, хотя безусловно, стало бы связующим звеном с тайными, с невыразимыми, но при этом непреодолимыми потребностями в заботе. Вполне логично, что мы не можем отказать себе в подобных ресурсах и поэтому застреваем в наших отношениях с едой. Многие клиенты на протяжении десятилетий говорили мне: Я не откажусь от этого, пока не получу того-то и того-то. Это чувство вполне понятно, но оно лишь усугубляет тупиковую ситуацию. И снова встаёт вопрос: от какой тревоги меня защищает моё застревание в этом? А за ним возникает следующее: тревожность текуча, аморфна и зачастую необъяснима, но при этом она, как туман, способна заблокировать наше движение вперёд. Когда задача заключается в том, чтобы выяснить, какие конкретные страхи скрываются за этой парализующей тревогой. Тревоге трудно противостоять, но страхи, в особенности конкретные, вполне можно побороть. В большинстве случаев страхи перестанут проявляться, если мы найдём способ выйти из точки застревания. В тех случаях, когда страх начнёт приобретать материальную форму, мы сможем справиться с ним как взрослый человек, который вырос и теперь способен противостоять тому, что его когда-то пугало. Следовательно, мы видим, что наша устойчивая модель поведения логично укладывается в те предпосылки, которым она служит. Я избегаю неприемлемого для меня переживания тревоги через это поведение. Несмотря на то, что оно приводит к постепенному нарастанию сопряжённых с ним проблем, если мы хотим когда-нибудь добиться прогресса в борьбе с этим саморазрушительным поведением, мы должны приложить реальные усилия и провести доскональный анализ, чтобы понять, как застревание помогает нам справиться с беспокойством и какими способами мы можем побороть его. Все наши тревоги, экзистенциальные угрозы нашему благополучию можно классифицировать по двум категориям: подавленность и покинутость. Мы рано узнаём, что мир велик, а мы нет, что мы беспомощны против стольких внешних сил. Это состояние фундаментальной подавленности усвоено всеми нами и подрывает тот факт, что мы приходим в эту жизнь с направляющими нас инстинктами и крепнущей внутренней устойчивостью, а также способностью адаптироваться и приспосабливаться. Покинутость также является реальной экзистенциальной угрозой, поскольку мы действительно не смогли бы выжить, если бы опекуны в той или иной форме не поддерживали нас. Однако трудности любого рода, будь то неблагополучная семья, которую судьба послала на вашем пути, Социально-экономические лишения или социальные факторы, такие как пол, раса, сексуальная ориентация и тому подобные, интерпретируются ребёнком как обоснование его врождённой значимости и ценности. Будучи детьми, мы все читаем этот мир, чтобы разобраться в его посланиях: кто ты, кто я, как мы должны относиться друг к другу, можно ли доверять жизни, принимают ли меня таким, какой я есть? Нужно ли мне вывернуться наизнанку, чтобы заручиться твоей поддержкой? Обусловленная недостаточность этого мира, который мы видим вокруг себя, определяет нас до тех пор, пока мы не получаем иное послание. Моя мать родилась в бедной семье, и во всех школьных документах напротив её фамилии стояла отметка малоимущие слово, которое она никогда не понимала. Всю свою жизнь она ощущала себя недостойной чего-либо. Я помню, как в детстве я пытался добиться чего-то, что могло бы помочь ей почувствовать себя лучше, но к тому времени, когда я появился на свет, это послание уже глубоко укоренилось в её сознании, и никакие искусственные достижения не могли поколебать это глубинные чувства недостойности. Итак, в нашем пристальном исследовании точек застревания мы должны спросить себя: Что начнет тревожить меня, если я перестану застревать здесь? Придется ли мне столкнуться с чем-то таким, что будет подавлять меня, но при этом поможет сделать шаг вперед и принять этот вызов? Или мне придется и дальше идти по этой шаткой доске с заниженной самооценкой, чтобы хоть как-то проявить себя? в этой странной театральной постановке, которую я называю своей жизнью. Если, если мы можем ответить на подобные вопросы, мы, как правило, обнаруживаем, что наши страхи химеричны, они способны напугать ребёнка, но вполне поддаются контролю взрослого человека. Если то, чего мы боимся больше всего, действительно произойдёт, мы скорее всего обнаружим Что мы взрослые люди, которые могут выжить и победить, волна, обрушивающаяся на нас, рано или поздно отступает, оставляя нас твердо стоящими на ногах. Исследуя свои страхи, мы обнаруживаем, что они обычно крайне примитивны в своем послании. Если я сделаю это, почувствую это, вы скажу это, вы накажете меня, или я потеряю вашу любовь и одобрение и погибну. на подобные страхи редко, если вообще когда-либо материализуются, а они лишь подобие архаичных тревог детства, сумрачные призраки нашего беззащитного прошлого. Если бы они и материализовались, разве не смогли бы мы найти в себе достаточно сил в взрослой жизни, чтобы выдержать это? В конечном итоге, какова цена постоянного застоя и застревания в условиях, когда наше существо желает расти и развиваться? Какое предательство души совершаем мы, когда вступаем в сговор с нашими изнуряющими страхами? И кто, кроме нас, оплатит эти долги непрожитой жизни? Наши дети, наши супруги, наши коллеги, наше общество. Разве мы не понимаем, что лучше, что мы можем сделать для других это раскрыть для них наше подлинное я? Тихая гавань зависимости. Мы можем использовать для себя рассмотреть принцип дело вовсе не в том, в чём дело, в контексте повсеместного распространения зависимостей. Мы живём в обществе, охваченном тревогой и зависимостью. Почти каждый из нас страдает той или иной формы аддиктивного поведения, и чем больше мы отрицаем это, тем сильнее оно укореняется в наших душах и овладевает нами. Слово зависимость Петя придал оба гаши значение вызывающие уродливые образы: автомобиль, вылетающий на встречную полосу, человек, лежащий на дороге, разбитая жизнь, аддиктивное поведение, присущее каждому из нас. И это истинно открывается, когда мы начинаем размышлять о двух элементах, общих для всех зависимостей. Первая идея заключается в том, что зависимость представляет собой рефлексивную систему управления тревогой. каждое из этих слов имеет огромное значение. Поскольку абсолютно все люди подвержены чувству тревоги, у каждого есть свои привычные, рефлексивные способы справиться с ним, независимо от того, является тревожное состояние осознанным или нет. К примеру, много лет назад я разрешал своим пациентам курить в приёмной, полагая, что они без меня переживают достаточно стресса в жизни. Однажды пара клиентов заядлые курильщики, всего за час сеанса выкурили по 6 сигарет на каждого. Я считал. Да и мы запах весили в комнате несколько дней. С тех пор я изменил свою политику. Самое важное то, что если бы кто-то спросил этих клиентов, курили ли они во время сеанса, они оба ответили бы: "Да, я выкурил сигарету". Другими словами, их рефлексивное управление тревогой было настолько привычным, что ни один из них даже не задумывался о том, что это стало системой их жизни. Остановитесь на минуту и задумайтесь, как на уровне рефлексов вы могли бы управлять своей тревогой, а ещё лучше, как ваша тревога постоянно управляет вами. Внутренняя логика аддиктивного паттерна поведения состоит в том, что когда мы переживаем неприемлемый для нас уровень стресса, то через связь с чем-то другим мы ощущаем мгновенное снижение уровня тревожности. Если во время прослушивания этой книги вашу комнату медленно затапливает водой, и ваше внимание настолько сосредоточено на содержании, что сознание игнорирует происходящее, ваша психика тем не менее замечает это и стремится уменьшить вашу тревогу. Экспериментируя и анализируя Каждый из нас ищет модели поведения, которые будут понижать уровень воды хотя бы и на мгновение. В следующий раз, когда нечто подобное повторится, с большой долей вероятности этот паттерн поведения повторится, осознанно или нет. И в этом скрыта главная ловушка аддиктивного поведения в возможности моментального избавления от стресса через систему рефлексивного управления. Привлечение на помощь чего-то другого помогает уменьшить страдания, вызванные экзистенциальным одиночеством, уязвимостью и зависимостью. Для многих другими являются конкретные вещи: еда, алкоголь, покупки, тёплое тело. Другие находят это в отвлекающих взаимодействиях. электронных устройствах, в интернете, идеологии, повторяющихся упражнениях, молитвах, мантрах и тому подобном. Для большинства из нас главный аддиктивный паттерн лежит в основе повседневной жизни, рутине, настолько глубоко, что мы редко признаём его роль в нашей жизни психологической. Рутина это главное средство, при помощи которого привычное устанавливается в высшей неопределённости. Обратите внимание, насколько нас выбивает из колеи пробка в час пик, задержка документов, изменение установленного распорядка. Величина наших страданий несоразмерна незначительному триггеру и указывает на нарастание тревоги. Вторым ключевым элементом аддиктивного поведения является постоянное вторжение в нашу повседневную сознательную жизнь непреизвольных мыслей. Хотя эти идеи по большей части возникают неосознанно, они обладают силой пробуждать в нас тревогу. Когда люди цепляются, например, за еду, они находятся во власти мощной идеи об угрозе их существованию. Если у меня в руках не будет этой вещи, этого утешения, с чем я продолжу своё путешествие через сгустившуюся темноту. Когда мы переводим эту мысль в плоскость сознания, это может показаться странным, даже нелепым перемещением эмоций на материю. Но в символическом мире бессознательного наша психика побуждает нас цепляться за предмет, как за мнимый спасательный круг, как за защиту от тревоги, в которой мы ежедневно находимся. Ничто из того, о чём мы здесь говорим, не ново. История зависимости так же стара, как и история человечества. Интересный и убедительный портрет невротиков в его современном определении мы можем найти уже в произведениях Шекспира. Последнее, что следует делать, это осуждать или стыдить любого человека за то, что он человек со всеми его слабостями, за то, что он стал жертвой тоски и тысячи природных мук наследия плоти. как врзился Гамлет 400 лет назад. Гамлет, который говорил, что мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считал бы себя царём бесконечного пространства, если бы ему не снились дурные сны. Этот герой также является лицом творений известного комплекса, который есть у каждого из нас и назван гамлетовским. Его суть в том, что есть вещи, которые мы должны сделать, например, отказаться от зависимости, но по неизвестным нам причинам мы не хотим или не можем их выполнить. Каждый Новый год мы даём себе смелые обещания решить насущные проблемы, которые нам хорошо известны, и всякий раз терпим неудачу в исполнении поставленных задач. Одна из причин, по которой так сложно сломать паттерны и зависимости, заключается в том, что мы пытаемся исправить рефлексивное поведение. а не идею, из-за которой оно возникло. Поскольку наши системы управления вращаются вокруг наших основных тревог, страха потери независимости, боязни перемен, страха быть брошенным и прочего, мы никогда не можем добраться до реальной проблемы. Если мы хотим когда-нибудь справиться с зависимостью, мы должны наконец обратить внимание на все те непроизвольные идеи, которым пытается угодить наша психика. Следовательно, и на наши аддиктивные стратегии поведения. В этих идеях нет ничего дурного, хотя порой наша система управления тревоггой оборачивается постыдными последствиями для нас самих и для тех, кто нас окружает. Обычный план избавления от любой зависимости заключается в том, чтобы призвать на помощь героическую волю. Героическая воля это безусловно великое достояние, и мало кто из нас достиг бы чего-то в жизни без неё. но даже героическая воля не всегда может противостоять той глубине, бездисущности и напору навязчивых идей, которые порождают аддиктивное поведение. Вот почему большинство из нас оказывается неспособными изменить свой режим питания даже с течением времени, поскольку внутреннее напряжение подрывает нашу волю. Мы либо так и не начинаем что-то менять в своей жизни, либо не прекращаем делать то, что вредит нам самим и другим. Иррациональная воля способна помочь нам добиться лишь доли прогресса. Вот почему центры диетологии и всевозможные программы по похудению приносят такую прибыль их владельцам. Если мы хотим когда-нибудь одержать победу над зависимостью, мы должны сначала научиться осознанно переживать то, что мы уже чувствуем. страдать от того, что кажется нам невыносимым и проживать этот опыт, не задействуя рефлексивную систему управления тревогами. Мы никогда не ищем решения для этих произвольных идей, потому что они являются неотъемлемой частью нашего общего человеческого состояния. Мы рождаемся в мире полном опасности и в конце концов умираем в нём. Однако остаются вопросы В какой степени наша жизнь управляется этими страхами? В какой степени наши системы управления руководят нами и, главное, к каким последствиям это приводит? Многие ли из нас способны осознать глубинные страхи и тревоги, разобраться и понять, в чём они заключаются на самом деле? Многие ли из нас способны пройти через эти страхи без плана спасения, который мы сами для себя придумали? зависимости не только приводят к вредным последствиям. Они обедняют нашу жизнь, поскольку мы становимся одержимыми нашими навязываемыми планами спасения от собственных непроизвольных идей. Непроизвольные идеи это одержимости, которые навязываются нам и причиняют страдания. Они возникают в форме компульсивного желания, потому что нами руководит поведение, направленное на их возможное удовлетворение. Все наши мысли, поступки и жизнь начинают выстраиваться исключительно вокруг каких-то непревольных идей, что приводит к постепенной ограниченности существования. Исследовательница юнгианской психологии Мэрион Вудман однажды отметила: "Компульсивные побуждения сужают жизнь до тех пор, пока в ней не остаётся пространства для самой жизни, для существования возможно, но не для жизни. Вспомним персонажа древнегреческой мифологии Иксиона, которого боги покарали и спустили в подземное царство, привязав к вечно вращающемуся колесу. Так и пагубные пристрастия погружают нас в наш личный подземный мир, заставляя переживать одно и то же снова и снова. Как сказал Сатана в поэме Мильтона Потерянный рай: "Везде в воду я буду, ад я сам". Как тонко подметил Грегори Бейтсон: одержимые алкоголики верят, что могут бросить вызов джинну из бутылки, но колесо продолжает вращаться, и зачастую джинн из бутылки одерживает победу, оставляя алкоголиков в плену. Это скрытая духовная жажда. Эта потребность в трансцендентной связи и в получении кайфа была обозначена в переписке между Карлом Юнгом и Биллом Уилсоном, основавшим общество анонимных алкоголиков. Юнг высказал своё мнение о том, что программы 12 шагов должны признавать глубокую роль нашего душевного голода, нашей духовной жажды, до тех пор, пока человек не сможет проводить разграничение между обоснованной необходимой причиной своего поведения и субстанции, на которую он или она ее проецирует, этот человек будет продолжать оставаться заколдованным пленником собственной зависимости. Освобождение от зависимости требует определения, от какой эмоциональной реальности или восприятия мы защищаемся посредством нее, а также риска принятия того, что было воспринято ранее как невыносимое. преодоление страха, а не защита от него и избегание это единственный способ остановить колесо экзиона. Нет ничего постыдного в том, чтобы бояться быть покинутым, страдать от тоски или переживать депрессию. Пока мы не начнём пропускать через себя эти вещи, по-настоящему переживая и чувствуя, а не заглушая их, мы не отыщим стимула изменить свою жизнь. Необходимо сорвать завесу, разрушить механизм цикла зависимости, выявить первичную, неосмысленную до этого момента причину, которая заставляет наше поведение следовать неудачному плану по спасению. И тогда, будучи свободными, взрослыми людьми, мы вдруг поймём, что можем выносить невыносимое, думать о немыслимом, страдать от нестерпимого. Таким образом, ключ к определению в чём же дело, когда дело не в том, в чём оно есть, заключается в отслеживании скрытого потока тревоги. Да, это звучит крайне упрощённо, но повторюсь, большая часть нашего поведения обусловлена тревогой. И убедитесь в этом, как только начнёте отслеживать первопричины, а не просто рационализировать свои поступки. Эта порождённая тревогой система не делает нас невротиками или врагами самим себе. Жизнь конечна, и реальные опасности в ней действительно существуют. Причина того внутреннего расщепления, которое мы называем неврозом, заключается в том, что мы вступаем в союз против нашей природы, когда та ищет своё законное выражение, и придумываем себе планы спасения и систему управления тревогами. Независимо от того, связаны ли эти планы спасения с избеганием уступками, чрезмерным контролем, зависимостями, отвлечениями или впадением в ступор, мы обрекаем самих себя на провал и отчуждение. Внутреннее отчуждение преодолевается только благодаря озарению, мужеству и настойчивости. Порой озарение становится самой лёгкой частью этого уравнения. Мужество не так просто привлечь на помощь, поскольку наш план спасения уже, как нам кажется, защищает нас, и отказ от этой защиты ставит под угрозу весь наш тщательно продуманный подход к жизни. Настойчивость это черта характера, определяющая наличие у нас воли, решимости и дисциплины, позволяющей следовать по этому тревожному пути и возвращаться на него всякий раз, когда мы сбиваемся с курса. Но выяснение того, в чём же действительно дело, это первый важный шаг, без которого мы остаёмся в тупике и в противоречии с самими собой. С этой точки зрения мы могли бы пересмотреть наше представление о том, что зависимости являются чем-то постыдным, и признать, что они представляют собой рациональную реакцию на реальную тревогу. Но просто перекладывая бремя решения этой проблемы на эго, рано или поздно мы всё равно понимаем, что на самом деле должны спросить себя, какой цели служит наша зависимость и от чего она нас защищает. Если мы попробуем представить себе те трудности, которые могут возникнуть, если мы не будем активировать наши защитные механизмы, мы увидим, насколько сильны те тревоги, которые поддерживают в нас паттерны зависимости. Если с тем, что откроется перед нами, мы сможем смело встретиться лицом к лицу, тогда мы сможем отправиться вперёд, осознавая, что речь идёт вовсе не о том, о чём идёт речь. 2. То, что вы видите, это компенсация того, чего вы не видите. Человеческая психика, дифференцируемая как ум, тело, дух и душа, является саморегулирующейся системой. Вы не управляете своей парасимпатической нервной системой прямо сейчас, но какая-то сила внутри вас явно управляет ею. Мы все забываем о чуде этой саморегулирующейся системы, принимаем её, как должное и злоупотребляем ею. Что-то внутри нас всегда знает, что для нас правильно, а что нет, и предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить это воссоединение воли и природы. даже если оно подавлено бременем и влиянием внешнего мира или наталкивается на сопротивление со стороны нашего собственного поведения и планов спасения психика также является компенсаторной сложной выбор повседневности бросает нас из стороны в сторону в то время как другие энергии стремятся вернуть нас обратно в нужное русло к нашим центрирующим системам Рассматривая принцип, согласно которому то, что мы видим, является лишь компенсацией того, чего мы не видим, давайте исходить из понимания, что видимым для нас является план спасения. Что ускользает от нашего взгляда, так это глубинные силы, которые и определяют наш выбор. Те первичные, вызывающие тревожность ощущения подавленности и покинутости, А этот принцип наиболее четко прослеживается в поле отношений. Как часто мы утверждаем, что высоко ценим наши отношения с другими людьми, но несмотря на это, как много отношений разрушается, как много из них заканчивается разочарованием, горечью и гневом. И мы всегда думаем после этого, что где-то там нас ждет лучший человек или лучшие отношения. Вот только Почему мы никак не можем отыскать их? Зарени наступает в тот момент, когда мы признаём очевидное. Единственный главный герой в каждой сцене нашей психодрамы это мы сами. Как бы ни было удобно обвинять других в том, что что-то в очередной раз не получилось по нашему желанию, нам всё равно приходится брать на себя определённую долю ответственности за всё происходящее в наших отношениях. Говоря снова словами Мильтона: ад мы сами. И если мы действительно хотим разобраться, почему нам настолько сложно выстраивать отношения с другими людьми, мы должны обратиться к собственным стратегиям преодоления чувства подавленности и покинутости. Зачастую рамками или парадигмой для наших последующих отношений служит самое первое прочтение нами мира. Другими словами, отношения, с которыми мы столкнулись в раннем детстве, и один продолжают проявляться во взрослой жизни и навязывать себя, даже когда нам кажется, что мы давно их переросли. Все мы прекрасно знаем диалектику отношений сближения и избегания. В рамках такой пары один человек мог столкнуться в раннем возрасте с избытком заботы и вторжением в его личное пространство, в связи с чем научился вырабатывать стратегии дистанцирования и многоуровневой защиты. Другой страдал от недостатка внимания и тепла и теперь постоянно стремится компенсировать нехватку любви и чувства безопасности. Полни объяснимо, почему такие люди очень быстро могут начать раздражать друг друга. Возможно, даже друг на друге отыгрываться. А может, какая-то их часть искала для себя именно такого человека, через которого можно было бы воссоздать тревожную парадигму прошлого. Зачем нам так поступать с собой? Зачем поддаваться тому, что Зигмунд Фрейд определял как навязчивое повторение? Так или иначе, ответ заключается в том, что мы снова и снова воспроизводим то, что уже нам знакомо и было запрограммировано нашей динамикой отношений. И мы непроизвольно ищем эти болезненные повторения, как нечто известное, как дорогу домой. Стратегии в ответ на подавление. В своей книге Призраки вокруг нас в поисках избавления в качестве метафоры взрослой жизни я представлял дом, где обитают беспокойные духи. Самые ранние истории, которые феноменологически рождаются из нашего первичного опыта, на практике оказываются самыми жизнестойкими, убедительными, редукционными, повторяющимися и влиятельными в нашей жизни. Поэтому те, кто рос в подавляющих условиях, развивают паттерны избегания близости, подчинения ожидаемому или стратегемы власти в надежде взять наконец окружающую среду под свой контроль. Избегание. Учитывая, что главный посыл любого вторжения в наше личностное пространство заключается в демонстрации силы другого человека над нами, Мы учимся избегать конфронтации или столкновений, способных поставить под угрозу наше неуверенное я. Стратегия избегания может принимать совершенно разные формы: подавление, простое уклонение от угрозы, откладывание на потом, отцепнение, обвинение других, проецирование, вытеснение и диссоциации. каждая из этих рефлексивных реакций является защитой, последствия которой накапливаются и наслаиваются друг на друга. Подчинение. Учитывая, что общественный договор и сложность социальных взаимодействий требуют сотрудничества и даже принесения в жертву некоторых эгоистических желаний, модель относительного подчинения это именно тот фактор, который заставляет общество функционировать. Тем не менее существуют невидимые области, где подчинение возникает исключительно из страха. Наиболее распространённой формой такого подчинения является широко распространённый рефлекс, называемый созависимостью. Данный механизм нередко ошибочно принимают за дружбу или любовь, или всячески пошляют и приветствуют как проявление любезности. Однако нет ничего хорошего в рефлексивном, бессознательном выборе, продиктованном архаической тревогой. Сказать больше это даже не выбор. Сила прицируйме одним человеком над другого в рамках созависимости подавляет нашу способность к независимому выбору. Со временем такая модель поведения, заставляющая нас постоянно приспосабливаться, приводит к потере целостности, а также к развитию депрессии или гнева из-за потери свободы. Если мы вспомним о том, что они определяют депрессию как выученную беспомощность, а другие как гнев, обращённый внутрь себя, то поймём, что всё зависимое избегание это модель защиты ребёнка. коим мы когда-то были. И оно может обойтись нам очень дорого уже во взрослой жизни. Комплексы власти. Проблема власти преследует любые отношения. Власть сама по себе нейтральна. Она ни хороша, ни плоха по своей сути, а является лишь энергией для решения жизненных проблем. Однако в совокупности условий она может обрести пагубный характер. Как известно, власть, доминирующая в отношениях, вытесняет собой привязанность. Но при сознательном её использовании власть может стать решением проблемы, освобождением и весьма эффективным средством. Если мы посмотрим на историю наших отношений, то легко увидим эти три паттерна: избегание, подчинение и комплекс власти в действии, а также их накопившиеся последствия. то, что когда-то было для нас защитой, теперь держит нас в заточении. И этот парадокс стар, как мир. Когда мы видим в наших отношениях с другими скрытое избегание, подчинение или столкновение с властью, мы можем быть уверены, что такие модели поведения развиваются из архаичного страха перед чем-то. призвав на помощь сознания, мы также можем увидеть и осознать, что это что-то является другим, а не неминуемой угрозой. Большинство людей понимает это, и время от времени многие из нас перерастают свои ранние страхи вместе с багажом их последствий, проявляя себя сны лучшей стороны. Другие же застревают в своих старых историях, как муха в янтаре. Если время от времени нам удаётся распознавать эти паттерны и не попадаться постоянно в их ловушку, мы можем считать себя здоровыми невротиками. Невротиками, потому что мы по-прежнему страдаем от глубокого внутреннего раскола, здоровыми, потому что осознаём происходящее и мужественно боремся с этим расколом. И будущее в таком случае останется за нами, поскольку разные варианты выбора приведут к разным результатам. Те, кто не может противостоять мощным программам прошлого, навсегда остаются во власти своих защитных механизмов, застревая в истории и попадая в ловушку расстройства личности. Их души живут в мире, управляемом ключевыми восприятиями и основными механизмами преодоления, связанными с первоначальной травмой, которая их породила. К сожалению, как выразился Иммануил Кант, из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя смастерить ничего прямого. Стратегии в ответ на покинутость Как мы уже видели, сопутствующей подавленности угрозой является покинутость. Те, чей первоначальный опыт отношений характеризовался неопределённостью, напряжёнными условиями или покинутостью, точно так же развивали три различные категории защитных стратегий: низкую самооценку, нарциссизм, потребность в одобрении. Низкая самооценка Учитывая, что каждый из нас начинает свою жизнь с чтения окружающего мира, мы склонны полагать, что получаемые нами послания являются отражением не только происходящего, но и нас самих. Говоря буквально и прямо, то, что происходит со мной и вокруг меня, касается меня и может даже идентифицировать и определять меня. Соответственно, если отношения в нашем раннем детстве характеризовались ощущением недостаточности, мы можем воспринимать этот опыт как утверждение нашей собственной никчёмности и никчёмности наших способностей. Подобные раны на нашей самооценке встречаются довольно часто и впоследствии проявляются двумя, казалось бы, противоречивыми образами. Наиболее распространённым является самоуничижение, все проникающие чувства недостойности или несостоятельности, за которым следует избегание необходимого выбора и риска или даже самосаботаж. Или другая сторона. Посмотрите, как я богат. Посмотрите, насколько у меня умные и прекрасные дети, или посмотрите на все мои достижения. Когда мы замечаем нечто подобное, мы можем быть уверены, что поведение человека в действительности продиктовано слишком слабым чувством собственного достоинства. Потребность в одобрении. Другая ответная реакция проявляется в виде неутолимой жажды поддержки и одобрения. Человек может завуалировать данную потребность подчёркиванием собственной незаменимости для других людей. Подобная стратегия способна отравлять всё вокруг себя через зависть или ревность. Чаще всего подобное поведение бывает настолько настойчивым, что имеет тенденцию отталкивать других, тем самым пробуждая ещё большую потребность в одобрении. Нарциссизм. Третья стратегия опять же обусловлена комплексом власти и стремлением контролировать других. своего партнёра, своих детей, своих сотрудников. У каждого из нас есть свои нарциссические раны, но это не делает нас нарциссами. Эти глубинные раны часто проявляются в наших контролирующих, пассивно-агрессивных моделях поведения, а также в тысяче форм саботажа и манипуляций. Все три формы проявления навязчивости в раннем опыте отношений находят свое отражение в системах управления тревогой уже во взрослой жизни. Самое уничтожение чрезмерная потребность в одобрении и множество стратегий использования собственной власти. Большинство из нас переживает глубокое противоречие между тем, кем мы хотим быть, и кем являемся в действительности. сам факт, что мы осознаём этот внутренний конфликт и иногда выступаем против этих архаичных форм поведения, делает нас здоровыми невротиками, людьми, которые надеются на нормальное будущее. Те же, кто не способен выбраться из ловушки ключевых восприятий и адаптивных стратегий, начинают страдать от расстройства личности. У каждого из нас в той или иной степени проявляются все шесть экзистенциальных адаптивных паттернов, связанных с подавлением и покинутостью, которые независимо от нашего желания оказывают определённое влияние на наши повседневные модели поведения. Каждый из нас переживает такие моменты, когда жизнь нарушает наши хрупкие границы, вторгаясь в личное пространство или не даёт нам достаточное количество одобрения и любви. Всем нам приходилось придумывать истории, чтобы придать хоть какой-то смысл этим факторам окружающей среды, а затем разрабатывать соответствующие стратегии, чтобы справиться с этими историями. Конечно, одна или несколько стратегий могли преобладать в какой-то момент взросления, а затем отходить на второй план, уступая место чему-то другому. Но все они остаются с нами и являются напоминанием о том, что то, что мы видим на поверхности, является лишь компенсацией невидимого. То, что мы наблюдаем, это поведенческие паттерны, но мы не видим архаичные интерпретации самих себя и мира внутри каждого из нас, где они берут свои корни. Из этого второго принципа мы можем видеть Почему поведенческая и даже когнитивная психотерапия, какой бы полезной она не была, часто оказывается недостаточной для подлинной трансформации личности? До тех пор, пока мы не доберёмся до глубинной матрицы рефлексивной системы защиты, лежащей за рамками сознательного мышления, и не изменим её, процесс формирования модели поведения сохранит свою автономию, коренящуюся в наших основных восприятиях и механизмах выживания. Пока мы не выйдем за грань видимого уровня, мы не сможем понять, в какой точке мы на самом деле живём. Именно тогда начинается главное сражение, битва за собственную жизнь, зачастую длинною в саму жизнь, но битва, в которой стоит сражаться и победить. Как только вы начнёте улавливать эти поведенческие паттерны, старающиеся пробиться наружу, вы больше не будете позволять им управлять по своему усмотрению вашей жизнью. 3. Всё является метафорой. Если человеческая психика представляет собой саморегулирующуюся, самонаправляемую систему, было бы неплохо Если бы эта система стала общаться с нами на понятийном языке, например, отправляя нам текстовые сообщения или электронные письма, информирующие нас о том, что стоит или не стоит делать в повседневной жизни. На самом деле, именно это она и делает, выражаясь метафорически. Психика всегда разговаривает с нами через различные каналы, открытые внутри нас, используя язык природы. Юнга как-то спросили: "Не обманывает ли природа человека, как иногда бывает в странных снах?" Юнг ответил, что люди обманывают частенько, но природа никогда. Мы должны изучить язык символического выражения, который когда-то знали наши предки, и научиться смиренно принимать то, что природа может нам открыть. Наши далёкие предки жили в хатоническом мире странных, пугающих, необъяснимых сил. Но этот мир был для них живым, наполненным духовной энергией и обманчивым смыслом. Мы живем в том же мире, хотя и используем иные образы для объяснения своих переживаний и гордимся тем, что заменяем его метафоры плоскими абстракциями. Жизнь не объяснима. Каждый раз, когда мы что-то узнаём о ней, это открывает перед нами новые пути для исследования и вопросы, на которые нет ответа. В этом заключается сущность человека следовать за своим любопытством, так как, по словам Аристотеля, все люди по природе своей хотят знать. Но то, чего мы больше всего желаем, остаётся за пределами наших концепций и методологий. И чем изощрённее становится последний тем неуловиме эта улыбка чеширского кота вспомните что и философ кант и квантовые физики говорят нам о том что мы не знаем другого у нас есть лишь субъективный идиосинкразический опыт переживания другого кант сделал метафизику устаревшей а глубинную психологию необходимой Тем не менее, человеческая психика предоставила нам два инструмента, с помощью которых можно сделать знакомыми, если не объяснить, те тайны, что привлекают нас: метафору и символ. Этимология каждого слова говорит нам о многом. Метафора означает переносить или переводить. Символ проецировать на или, возможно, проецировать рядом. Ни то, ни другое не предполагает нашей прямой связи с каким-то таинственным другим, но оба помогают нам прикоснуться, установить эту неуловимую, чувственную связь с ним. Когда поэт сравнивает возлюбленную с цветком, мы знаем, что он влюбился не в растение, Он просто использует более доступный для понимания и распространённый образ красоты, чтобы подчеркнуть необъяснимое очарование любимой. Хотя используемый образ растения также необъясним, мы понимаем, что поэт имеет в виду и вступаем в игру, которую делает возможным использование метафоры. Если бы вместо этого он сказал: "Я теряю от неё голову", Мы быть тоже всё поняли и не подумали, что бедняжка был обезглавлен. Метафоры и символы работают, потому что мы можем оценить их значение и смысл и принять участие в этой игре. Таким образом, мы должны признать, что наше отношение к сущности природы это своего рода приглашение к игре, которая позволяет нам выстроить взаимосвязь с тем, что лежит за пределами наших возможностей и понимания через привычные формы доверяя нашим внутренним посланникам психика постоянно формирует собственное мнение о том, как происходят события в нашей жизни, и это мнение не обязательно совпадает с тем, как понимает их наше сознательное эго Наша эго зачастую оказывается под влиянием требований внешнего мира реальных и властных, заставляющих нас отвергать или игнорировать послания, возникающие внутри, или что происходит тоже нередко, сознание может оказаться под гнетом запутанного и тяжелого клубка собственной истории. Не далее, как сегодня утром я разговаривал с одним одаренным, но сильно забитым и тревожным человеком. который постоянно пытался угодить ожиданиям своих родителей во всём, что он делает, от бизнеса до спорта. Жизнь в конце концов поставила его в такую ситуацию, где его навыки были неуместны и малоэффективны. И теперь ему приходится переосмысливать свой опыт, смещая приоритеты с удовлетворения чужих ожиданий на поиск того, чего хочет его собственная душа. Подобная внутренняя колезия никогда не бывает лёгкой для человека. Внешняя его жизнь, полная достижений, казалась его выбором, но внутренний двигал лишь желание нравиться. Научиться ждать и прислушиваться к тому, что хочет его собственная душа это совершенно новая и пугающая задача. Душа выражает своё мнение множеством различных способов. Прежде всего, мы обладаем непосредственной функции чувств. Мы не генерируем чувства, они возникают внутри нас как спонтанный, независимый, качественный, оценочный анализ того, что психика переживает в данный момент времени. Мы можем отрицать эти послания, идущие изнутри, или подавлять их, игнорировать или проецировать на других, но мы не создаём их. Если бы мы с большим почтением относились к этой автономно реагирующей системе, мы могли бы иметь более широкий арсенал средств и инструментов для изменения собственного курса. Другими словами, если окружающий мир или мои комплексы подталкивают меня к решению каких-то вопросов, и несмотря на все мои усилия, я утрачиваю позитивное отношение к своим жизненным целям, Я должен воспользоваться приглашением на конференцию с самим собой. Так системы энергии доступной психики помогают нам выжить, но самое главное заключается в том, что они способны предложить нам существенную информацию, если мы будем обращать на неё внимание. Жизнь часто требует от нас затрат сил на выживание и приспосабливание. К счастью, мы обладаем необходимой энергией и можем её мобилизовать. Вот почему мы до сих пор здесь на этой земле. Но когда эта энергия идёт исключительно на удовлетворение требований окружающей среды или на угнетающие нас комплексы, противоречащие намерениям души, мы обнаруживаем её разрушительность. Нам всё труднее и труднее делать усилия. Хроническая усталость, тоска, депрессия и в конечном итоге истощение и выгорание являются главными станциями вдоль этого мрачного подземного туннеля. Как уже говорилось, наша психика бунтует и перерастает в психопатологию, то есть в фазу формирования острых симптомов. Наша культура стремится смягчить и устранить видимые симптомы как можно скорее, в то время как задача заключается в том, чтобы спросить Почему они проявились? На что они указывают? Чего они хотят от меня? При проявлении депрессии, а очаги её есть в каждом из нас, пока мы живы, мы должны задать себе вопрос: куда бы наша душа предпочла вложить энергию, перенаправив ее из тех мест, куда ее вкладывают сибирские руководители, обосновавшиеся на верхних этажах небоскреба эго. Если бы кто-то сказал вам, что вы должны взять все свои сбережения и вложить их в давно обанкротившуюся фирму или во все мои позабытые предпринимательские идеи, которые якобы вот-вот переживут возрождение. Вы бы сочли таких людей как минимум неразумными. Но мы часто вкладываем наш драгоценный капитал, энергию нашей души в чёрные дыры, а затем удивляемся, почему мы не чувствуем того удовлетворения, которого так ждали. Когда мы делаем то, что правильно для нас, что-то внутри поддерживает и ведёт нас вперёд даже в самые трудные и изнурительные моменты нашей жизни. Каждый из нас переживал подобный опыт, когда, пройдя через сложности, мы были вознаграждены пониманием собственной правоты, переживанием смысла, который возник из данной ситуации. Все эти модальности, чувства, системы энергий, моменты озарения в разгар великой борьбы и боли являются примерами того, как нам нужно научиться читать метафорическую сущность природы, проходящую сквозь нас. Язык снов. Наряду с этими каналами общения мы должны помнить о критической роли сновидений. Природа не тратит энергию впустую. Исследования показали, что при нормальном цикле сна мы видим в среднем 6 снов за ночь. Многие отмахиваются от этих ночных образов, считая их следствием дневных событий, продуктом информации, которую мы получили во время бодрствования. Однако даже скромное наблюдение за сновидениями доказывает, что они имеют целенаправленную, иногда компенсаторную, а порой даже направляющую и развивающую природу. Оставаясь наедине со сном, и позволяя его образом воздействовать на нас, Мы обычно обнаруживаем, что он начинает просачиваться сквозь слои сознания и обретать важность, когда мы обращаем внимание на нить темы, осмысляем силу конкретного образа, прислушиваемся к резонансному звучанию, достигающему сознания эго. Мы начинаем выстраивать совершенно иные отношения с нашей собственной глубинной реальностью. Тогда мы приходим к пониманию, что внутри каждого из нас есть что-то, некий локус наблюдения и перспективы, что создаёт наши сны и час смиренного диалога с нами. Это означает, что наши внутренние императивы, наши обязанности отвечать их требованиям, станут постепенно уходить от шума внешнего мира и подключаться к уважительной беседе с реальностью мира внутреннего. За последние несколько десятилетий я видел тысячи снов и продолжаю удивляться их мудрости. Час за часом мы боремся с этими призрачными присутствиями, с этими непрозрачными образами, с которыми все мы сталкиваемся. Я замечаю, что со временем внимание к снам порождает сдвиг от подчинения требованиям исключительно внешнего мира и преданности своим тоталитарным комплексам. в сторону растущего чувства восхищения этим таинственным символическим источником внутри каждого из нас. Позвольте мне привести несколько примеров. Одна женщина лет 50, недавно пережившая серьёзную потерю, отметила, что чувствовала себя парализованной и застрявшей. На первом сеансе она рассказала, что ей приснился сон, будто она находится в родительском доме, где некое зловещее присутствие высасывало мужскую энергию из её определения, будто смыв в туалет, но эта энергия продолжала жить и пульсировать под полами дома. Такой сон это одновременно и диагностическая картина, и рецепт. Во-первых, сон указывал на утрату ею инициативы и ориентиров в результате травматического события. Во-вторых, он говорил ей о том, что энергия вовсе не умерла, а продолжала присутствовать рядом. Таким образом, задача для нас обоих состояла в том, чтобы сконцентрироваться на процессе погружения и восстановить эту положительную энергию анимуса, выражаясь термином Юнга. активиет их тем самым на её призыв. Душа обладает огромной регенеративной энергией. В то время как некоторые раны в нашей жизненной истории никогда возможно полностью не заживут, какая-то другая энергия начинает возникать вокруг этих мест, делая нас больше даже в те моменты, когда травма определяет и уменьшает нашу сущность. С одним из самых запоминающихся снов я столкнулся на заре своей практики. Его мне рассказала женщина шестидесяти шести лет недавно ставшая вдовой, хотя ее не вдохновляла идея анализа снов и сновидений. Тем не менее она пришла ко мне со сном, который очень сильно задел ее. Но для начала скажем несколько слов о самой женщине. Она выросла в патриаркальной культуре, где авторитет отца был неоспорим. Она знала, что отец любил её и желал ей добра, поэтому все свои жизненно важные решения принимала, опираясь исключительно на его требования и мнение. Это распространялось на всех молодых людей, которые отваживались ухаживать за ней. После того, как её отец умер, она передала эту власть над своими жизненными решениями своему мужу И хотя ее муж был добрым человеком, проявляющим по отношению к ней исключительно благие намерения, она не задалась вопросом о своем собственном авторитете в жизни пока не овдовела. Поначалу объектом нашей терапии было горе утраты, которое было реальным и все проникающим. Но когда она рассказала мне свой сон, я понял, что наша работа перешла от поддерживающей психотерапии к анализу, а именно к взаимодействию с более глубокими течениями, которые искали собственного развития и исцеления даже в контексте тяжёлой утраты. Во сне она и её покойный муж отправились вместе в какое-то паломничество, проходя сквозь прекрасный сад и переходя через мост, она вдруг поняла, что забыла свою сумочку. Муж пошел вперед, а ей пришлось вернуться. Что обычно мы находим в сумках документы, ключи, личные вещи, короче говоря, рок изобилия личных ценностей, богатств и идентичности, не говоря уже о корзине метафор. Без ее ведома сон говорил ей о том, чего сама она не осознавала, пока не разменяла седьмой десяток жизни, о том, что ее личный авторитет всегда подчинялся авторитету других. Сон продолжился, и она увидела, как уже с сумочкой возвращается обратно. Когда она снова достигла моста или переходной фазы, к ней подошёл мужчина её возраста. Она не знала его, но почему-то чувствовала, что он ей знаком. Как ни странно, она рассказала незнакомцу историю своей жизни, пока они переходили через мост, и в заключении призналась, что её муж недавно умер, и она чувствовала себя ужасно одинокой. Он ответил, что знает об этом и что её страдания пошли ей на пользу. Этот ответ поверг её в шок и во сне, а затем при пересказе сна мне своему терапевту Она чувствовала себя оскорблённой наглостью и бесчувственностью этого незнакомца. Но я знал, что это было началом её встречи с отсутствующим мужским присутствием, которое было запрятано под оболочку её жизни, но всё ещё ждало, чтобы его обнаружили. Как только мы перешли от буквального образа посетителя, нанёсшего ей во сне оскорбление, К его символической функции она начала осознавать, что внешняя травма потери дала возможность для раскрытия её внутренней энергии, которую она до этого отождествляла исключительно с двумя мужскими фигурами в своей жизни. Я рад отметить, что благодаря этой травме и всем предпринятым усилиям по восстановлению, последние несколько лет этой женщины приисполнены новой жизнью, путешествиями и личностным развитием. которая было бы невыполнимым при других обстоятельствах. Её предыдущая жизнь была продуктивной и успешной на профессиональном поприще, но она не была до конца её жизнью. Это была жизнь, проведённая в рабстве благонамеренных наставлений, исходящих от других, и только когда это внешнее присутствие было потеряно, А она начала постепенно восстанавливать связь со своими внутренними императивами, которые скрывались там всё время. Способность психики исцелять себя, выражать проблему и способы её решения в символических формах была и остаётся для меня сродни чуду. Мы не изобретаем и не создаём эти вещи. Они присутствуют и функционируют внутри нас, чтобы поддерживать работу самой природы. На этих примерах мы видим, что душа всегда разговаривает с нами. Она общается с нами через тело, разум, сновидения, интуицию и говорит на языке символов. Как когда-то утверждал Юнг, Если бы мы помнили о том, что внутри каждого из нас живет человек, которому два миллиона лет сущность, несущая мудрость природы и указание души, разве нам не следовало бы обратить внимание на этого человека и по-настоящему выстроить отношения с ним? Разве не было бы разумно вырваться из коконов и внешнего шума и внутренней суматохи, чтобы войти в контакт с этой сущностью? Но мы все, как отмечал Юнг, будучи ещё студентом Базельского университета, сильно пугаемся встречи с этим умиротворённым, тихим и в то же время знающим голосом души. Гораздо проще увековечить породигму детства, чего-то крошечного, зависимого и ожидающего другого, чтобы наделить всё происходящее вокруг смыслом. Это бегство от внутренних императивов является наследием нашего глубокого одиночества и зависимости, и оно полностью игнорирует возможность того, что природа или бог дали нам все необходимые инструменты для выживания и движения вперёд. Другие виды животных появляются на свет, зная то, что им нужно знать. Это касается и нас. Но беда в том, что мы давно социализированы и отделены от этого первичного знания. Пока мы не исчерпаем наши усилия отыскать императивы где-то там, мы вряд ли рискнём прислушаться к тому, что волной тихих раскатов грома разливается вдотри нас с наших самых первых неуверенных шагов по этой земле. Даже будучи студентом, Юнг прекрасно осознавал это присутствие внутри себя, осуждая столь пристойное внимание к шуму окружающего мира. Интересно, что бы он сказал о нашей культуре круглосуточного погружения во внешние стимулы. Юнг говорил: "Каждый момент нашей жизни пытается сказать нам что-то, но мы не хотим слушать этот голос души". Оставаясь наедине с самими собой, мы боимся, что нам что-то нашепчут на ухо, и поэтому мы ненавидим тишину, заглушаям её при помощи общения. Мы должны спросить себя: что может быть на шептно нам на ухо, чего мы так боимся? Что могут потребовать от нас? Не проще ли оставаться маленькими, зависимыми? Вечно ищущими чего-то другого, что избавит нас от подобного риска. Проще, но, как мы видим, это не приносит нам удовлетворения. Для нас, существ, столь цепляющихся за привычки и усиленные защитные паттерны, перемены являются одновременно рискованными и необходимыми. Метафорично здесь то, как мы переносим защитные механизмы одного опыта, на другой. И то в рамки каких ограничений и предубеждений мы загоняем при этом поле нашего выбора. Мы думаем, что реагируем непосредственно на настоящий момент, когда на самом деле разыгрываем сценарии старой истории, переносим старую версию реальности на более позднюю, настоящую действительность. И тогда со временем мы убеждаем себя в том, что именно такими мы являемся и что так выглядит мир вокруг нас, отказываясь признавать, что это всего лишь истории прошлого разыгрывают свои прежние сценарии. Однако мы можем пробудиться к этим устаревшим образам через метафорический язык снов, через символические послания нашего собственного сознания и тела и через произведения литературы.